Лена глянула на настенные часы, половина восьмого. «У тебя совесть есть?» «Есть, потому что в противном случае я позвонил бы тебе еще в два часа ночи, а так дал выспаться». «Что случилось?» Лена села, предчувствуя недоброе. «Я вчера в круглосуточном супермаркете видел Дарью Жильцову». «Погоди-ка». Лена бросила осторожный взгляд на лежавшую рядом Юльку, которая пыталась снова уснуть, сунув голову под подушку. Тихо выбралась из постели и вышла в кухню, закрыв за собой дверь. Минутку я кофе поставлю, попросила она, засыпая зёрна в кофемолку. Могла бы пригласить, кстати. Не могла бы, у меня Воронкова спит. А, Юлька приехала, почему-то обрадовался Андрей. «А молчишь чего?» – «Ты не спрашивал». Поставив на плиту джезву, Лена устроилась рядом на табуретке, привычным уже жестом подвинув вторую под больную ногу. «Давай, выкладывай». «Заехал я вчера в супермаркет в том районе, где квартира жильцовых». «Не буду спрашивать, что ты там делал в два часа ночи». Не удержалась Лена, и Андрей рассмеялся. Успокойся. Был у Сашки Левченко. Он после операции лежит. А что с ним? Не поверишь, аппендицит. Прямо из отделу увезли. Хорошо вовремя успели, на столе уже лопнул. Ну, не суть. Сигареты у меня закончились, да и на завтрак что-то надо было купить. Короче, иду вдоль полок. Вдруг смотрю, знакомая какая-то фигура. Присмотрелся, Так и есть. Дарья Юрьевна собственной персоной. Ходит медленно, продукты в тележку складывает. Только лицо какое-то, знаешь? Такие лица бывают у тех, кто видел смерть близкого человека. Потерянное, опрокинутое какое-то взгляд отсутствующий. Вроде как делом занята, а не осознаёт, что именно делает. Я ее тихонько проводил, она домой пошла с двумя большими пакетами. — Ничего вообще не понимаю, — пробормотала Лена. — Дело о ее исчезновении закрыто? — Могу узнать. — Если она вернулась, ее же должны были вызвать. А кому она сообщала, что вернулась? И может ведь не знать, что дело было возбуждено? — Хочешь сказать, мать ей ничего не рассказала? — Да. Её тут трясли чуть ли не ежедневно. А ты права, начальница. Короче, поехал я на работу. Судаковы изложу кое-какие догадки, а вечерком к вам загляну. Не возражаешь? Заезжай. Лена бросила взгляд на поднявшуюся над джазовой пену и встала, чтобы передвинуть медную ёмкость на подставку. Тогда до вечера Наливая кофе в чашку, Лена никак не могла понять, почему её так взволновала информация о возвращении Дарьи Жильцовой в родной город. В том, что она жива здорова, они с Андреем не сомневались, но какой смысл был сперва улетать в Америку, сбежав из клиники, чтобы теперь вернуться, быть с матерью и падчерицей? Или Илиана нашла что-то, могущее повлиять на отмену приговора мужу, сказала Лена вслух, как делала довольно часто. И это что-то, она нашла именно в Америке. И, издаётся мне, с этим неразрывно связано со ледат Мацюшкина. Она вдруг вспомнила, как впервые увидела эту женщину с испанским именем, не имевшую во внешности ничего испанского. Странное ощущение, охватившее ее тогда, так и не проходило. От солидат веяло тщательно подавляемой ненавистью, хоть она всем видом демонстрировала благодушие и открытость. Но за что ей было ненавидеть, к примеру, ту же Дарью, лучшую подругу с первого класса? Солидат была куда успешнее в плане карьеры, независимо, не нуждалась в деньгах. Но, возможно, это только верхушка айсберга, а истина скрывается в холодной мутной воде, явно не простого характера солидат. Я не должна об этом думать, попыталась уговорить себя Лена. Это не моё дело. Я вообще на больничном. Меня это всё не касается. Но в душе она понимала, что ни за что не выбросит из головы эти сложные перипетии, пока не разберётся во всём. Не понимаю, зачем мне это все, но чувствую, что нужно. В кухню, постучав в дверь, вплыла Юлька в своей шикарной пижаме, упала на табуретку и попросила с сонным голосом. «Будь человеком, налей кофейку, а?» «Разбаловалась ты в своих столицах», — улыбнулась Лена, вставая. «Хромую подругу с утра по кухне гоняешь». «Ой, прости, я забыла совсем. Садись, я сама». Но Лена только рукой махнула. Мне не трудно, я ведь сама себя как-то обслуживаю, так что уже приспособилась. Чего Андрей звонил? взяла и поинтересовалась Юлька. По работе? Ты же болеешь. Голова-то у меня в порядке. Это старое дело, кое-что всплыло. Вот он и позвонил. Вечером, кстати, приедет, так что придётся ужин готовить. Ты смотрю, весьма преуспела в домашнем хозяйстве, заметила Юлька, выуживы из-под пластиковой крышки кусок пирога. Мне вот никогда терпения не хватает. Тебе времени не хватает, а не терпения. Лена тоже взяла кусок. А у меня на больничном его появилось предостаточно. Вот и практикуюсь. Одна беда толстею. Ничего, на работу выйдешь, мигом сбросишь. Скажи, Юлька, вдруг спросила Лена. А ты никогда не задумывалась о том, что я, например, могу тебе завидовать? Воронкова захлопала ресницами. С ума сошла. Чему завидовать-то? Как? У тебя карьера, поклонники, ты вот-вот звездой настоящей станешь. А я кто? Следователь. Юлька удивлённо смотрела на неё, так и застыв с чашкой в руке. Лен, ты это сейчас всерьёз? Во вполне ведь может же такое быть. Мы дружим с тобой 100 лет, а я все эти годы тебе завидую так, что из глаз искры сыплются. Теоретически такое, конечно, возможно, поняв наконец, что к чему, и немного успокоившись, сказала Юлька. Но не в случае с тобой. Ты устроен иначе, и ценности у тебя другие совершенно. А потому ревновать к моей какой-то там потенциально возможной славе, гонорарам и поклонникам ты по определению не можешь. Но, согласна, пример не совсем корректный. Лена вернула больную ногу на табуретку и поморщилась. Никогда не думала, что после снятия гипса будет ещё хуже, чем в нём. Тогда хоть просто кожа чесалась, а теперь вон кожа вся слезла, да ещё и ноет постоянно. Но не суть. Вернёмся к зависти. Ты считаешь, что вообще такое возможно у людей, которые дружат много лет? Конечно, мало ли как сложилась у каждого жизнь. Кто-то более удачлив, кто-то менее. Можно внешне этого не показывать, но червячок-то всё равно точит. У неё лучше, у неё богаче. А если у обеих всё примерно одинаково? Ну разве что у одной семья, а у другой только любовник. Не отставала Лена, которой важно было найти подтверждение своей версии. Ты можешь прямо сказать, в чём дело, начала терять терпение Юлька. Вечно загадки какие-то. Хочу понять, могла ли одна женщина настолько завидовать своей подруге, чтобы довольно странным и жестоким способом отправить её мужа за решётку. Юлька отставила чашку, подперла ее щеку локтем и поморщилась. "Не как не могу от этой привычки избавиться, заметила? Ты ужасные какие-то вещи говоришь, Ленка. Можно завидовать, можно ненавидеть, можно даже как-то отомстить. Но постороннего человека в тюрьму для этого, причём за убийство. О, господи, нет. Я в такое верить отказываюсь." Всё могу представить, но такое это похоже на сумасшествие. И это был бы лучший выход, как мне кажется. Она вздохнула. Ненавижу ситуации, в которых не могу логически объяснить все поступки. Сейчас как раз такая ситуация. Я чувствую, что права, а фактов нет. Вот если бы кто-то оказался невменяемым, то сразу отпало бы множество вопросов, хотя со свидетельствованием и прочими формальностями, конечно, пришлось бы повозиться. К счастью, я уже не занимаюсь этим делом. Тогда с какой вдруг радости мы сидим и с утра обсуждаем всякую жуть? — Я год дома не была, — возмутилась Юлька, направляясь к раковине и включая воду. — Сейчас посуду вымою и будем собираться. — Я. Ты и как? В состоянии осилить поездку на такси? Вполне. Лена не задала вопроса о конечной точке поездки. Отлично знала, что подруга собирается на кладбище, а ехать туда одна боится. У Воронковой были сложные отношения с этим местом. С одной стороны, её всегда безудержно тянуло туда, но с другой Юлька тщетно трусила, пробираясь между рядами могил, и постоянно мерещилось, что на неё кто-то смотрит. И если, не дай бог, ей случалось зацепиться краем одежды за сухую травинку или ветку, орала она как резаная. Лена этого не понимала. По долгу службы покойников она видела много, и не всегда осматриваемые трупы были в надлежащем виде и состоянии. Так что вид могильных холмиков её вообще никак не волновал. Потому на кладбище в качестве моральной поддержки она ездила с Юлькой спокойно и без эмоций. Он здесь как живой. Юлька присела на мраморную скамью в просторной оградке и комкала в руках тряпку, которой стирала пыль с тёмно-серой надгробной плиты. Лена, положив подбородок на скрещённые на рукоятке трости руки, тоже смотрела на фотографию, нанесённую на мрамор. Саша на ней стоял возле любимого мотоцикла в распахнутой кожаной куртке и улыбался. Казалось, что даже чуть растрёпанные волосы шевелятся от лёгкого ветерка, вдруг налетевшего средине с терпимой жары. Этот снимок был сделан на одном из ежегодных байкерских слётов, которые Саша посещал регулярно, объехав с приятелями байкерами всю страну и часть Европы. Юлька мотоциклов боялась и считала, что сама накаркала, как она говорила, Сашину гибель. В тот день она с самого утра твердила, что его поездки добром не кончатся, что мотоцикл самый ненадёжный вид транспорта и много ещё чего. Когда вечером ей позвонили из больницы и попросили срочно приехать, она сразу поняла. Случилось то, чего она боялась все годы их брака. Саша, никогда особенно не гонявший, вдруг решил проверить, до какого предела может положить стрелку и не вписался в поворот на мокрой после дождя загородной дороге. Юлька не успела застать его живым. Он умер буквально за несколько минут до того, как она вошла в палату. Смотри, он улыбается, подавив всхлип, сказала Воронкова, кивнув на памятник. Ещё бы. Он себя столько времени не видел. Приобняв подругу за плечи, Лена тоже посмотрела на плиту, и ей показалось, что лицо Саши действительно приобрело немного другое выражение. Ты теперь знаменитая будешь, узнаваемая, Саня бы порадовался. Знаешь, Ленка, если бы я могла, я отдала бы всё, чего достигла за это время, стала бы просто домохозяйкой, только бы он был жив. Я знаю, Юля, но ты ведь понимаешь, ничего уже не исправить. Всё случилось так, как случилось. Саши больше нет, а тебе нужно жить дальше. Думаю, он не хотел бы, чтобы ты осталась одна. Прекрати, я тебя прошу, только не здесь. Хорошо, прости. Они просидели молча ещё около получаса, вызвали такси и потихоньку пошли к выходу с кладбища по заасфальтированной аллее почему на кладбищах всегда ветер и тишина передёргивая плечами пробормотала воранкова деревья вроде шумят птицы а всё равно какая-то тишина даже воздух звенит много относительно пустого пространства зато здесь спокойно Нафиг такой покой. Короче, подруга, дела наши обстоят следующим образом. Андрей возился за столом в лениной кухне, закинув ногу на ногу и курил. Перед ним стояла тарелка с рыбными котлетами и картофельным пюре, на которую он поглядывал с жадным интересом. Ждали, пока вернётся Воронкова в срочном порядке, захотевшая какого-то только ей ведомого вина. Садакова дело о пропаже Жильцовой закрыло два дня назад, поскольку сама фигурантка явилась и заявила, что никуда не пропадала. Сказала, что ездила по делам в Америку, а о пребывании в клинике говорить отказалась, сослалась на нездоровье. Словом, я был слегка неправ, когда соединил их в одной упряжке с Соледат. Она по своим каким-то делам летала. Узнать бы еще по каким... Я пытался с ней связаться в течение дня, но безуспешно. Телефон не отвечает. Слушай, да где эта звезда запропастилась? Есть же хочется. Лена рассмеялась. Ешь, не стесняйся. Смотри, я голодный, всё сожру, предупредил паровозников, берясь за вилку. И на здоровье. Для кого старались-то? Врёшь, конечно, но всё равно приятно. К приходу Воронковой Андрей успел утолить первый голод и снова закурил. И пока там Юлька переодевается, давай завтра к жильцов и сами съездим, переговорим. Я ведь знаю, что ты не успокоишься, пока не поймёшь, что к чему. Официально её допрашивать у тебя права нет, но в частном порядке побеседовать. Почему нет? Вдруг согласится. Можно попробовать. Неожиданно жильцово позвонила Лене сама. Это случилось поздно вечером, когда Андрей, Юлька и Лена, покончив с ужином и бутылкой вина, расположились на небольшом балконе, превращённом в кабинет, и пили чай с миндальным тортом, который Лена пекла не хуже кондитера. "Будь другом, принеси трубочку", попросила Лена, услышав трели, и паровозников заворчав, пошёл в комнату. Интересно, кто это? Бросив взгляд на незнакомый номер, пробормотала Лена. — Да, слушаю. — Елена Денисовна, извините за поздний звонок, — раздался в трубке женский голос. — Это Дарья Жильцова. Видимо, выражение лица у Лены изменилось, потому что Андрей кивнув на трубку, беззвучно произнес. — Кто это? — Жильцова. Прикрыв динамик ладонью, шепотом ответила Лена. — Я быстро. Она перешла в кухню. — Я быстро. Слушаю вас, Дарья Юрьевна. У меня к вам вопрос, взвиняющим от напряжения голосом произнесла Жильцова. Скажите, существует ли возможность освободить моего мужа, если я точно знаю, кто убийца Полосина? Если вы дадите официальные показания, то существует. Лена почувствовала, как у неё задрожала рука, сжимающая трубку. Вам нужно связаться с Татьяной Игоревной Судаковой. Она сделает всё, что положено в подобных ситуациях. Понимаете, у меня нет прямых доказательств. Там вообще всё очень сложно и запутанно. Дарья Юрьевна, давайте так. Я отлично понимаю ваше желание сделать всё для того, чтобы ваш супруг как можно скорее оказался на свободе. Но не стоит для этого выдумывать какие-то вещи и отнимать время у следователей. Лена почти физически ощутила привкус разочарования. Ничего интересного. Очередная попытка выдать желаемое за действительное. Собственно, чего ожидать от психически нестабильной и явно неуравновешенной женщины? Нет, дело не в этом, в отчаянии выкрикнула Жильцова. Я понимаю, о чём вы сейчас подумали, что я на грани сумасшествия и выдумываю то, чего нет. Но это не так, поверьте. Мне необходимо об этом поговорить. Я не знаю, как это поможет, потому что вряд ли смогу доказать, но хотя бы выслушать меня вы должны. Должны. Успокойтесь. Почему вы не хотите поговорить об этом с Удаковой? Я её даже не знаю. А мы с вами Лена сдалась. Она понимала, что говорить с незнакомым следователем куда сложнее, придётся многое повторять заново, а она всё-таки в курсе. Хорошо, Дарья Юрьевна. Договоримся так. Сегодня уже поздно, а вот завтра с утра мы могли бы встретиться. Лучше приезжайте ко мне, так, наверное, будет проще. Хорошо, я предварительно позвоню. — Я, вообще-то, не отвечаю на телефонные звонки, но ваш номер сейчас помечу. — С вами точно все в порядке, Дарья Юрьевна? — Вы кого-то боитесь? И тут Жильцова рассмеялась. — Мне больше некого бояться. Все самое ужасное в моей жизни уже произошло, и угрожать мне больше некому. — До завтра, Елена Денисовна. — До завтра. Вообще больше ничего не понимаю, откладывая трубку на стол, пробормотала Лена. Что здесь у тебя? в кухню ввалился Андрей со остывшим чайником в руке. Давай-ка свежего вскипятим и заварим, а то выдули всё. Пока он наливал воду и устанавливал чайник на нагревательную платформу, Лена всё пыталась осмыслить то, что сказала Дарья. «Несомненно, в Америку она летала за подтверждением своих догадок, и это явно связано с ее подругой», — проговорила она вслух. «Только почему тогда она сказала, что не сможет ничего доказать? Если солидат что-то знает, то почему бы ей не дать показания? Хотя после того, как она фактически обворовала своего любовника, ей, конечно, сюда не с руки приезжать. Может быть, все дело в этом...» Ты что там бубнишь? Давай погромче. Юлька всё равно по телефону треплется с каким-то поклонником. Андрей уселся за стол и нетерпеливо забарабанил по столешнице пальцами. "Не тами, Ленка, что случилось?" "Хотела бы и я это понять". Позвонила Жильцова, сказала, что знает, кто убил Полосина, но доказать не может. А я знаю, кто вечерами в подъездах гадит, но доказать тоже не могу, отозвался Андрей. Что с того? Мне кажется, она на самом деле психическая, то таблетки жрёт, то в Америку улетает, перемахнув через изгородь в психушке. Не преувеличивай и не передёргивай. Да, она слегка нервная, но ты ведь не будешь отрицать, что у неё есть вполне веские основания таковой быть. Ещё бы. Но если мы будем вот так кидаться на любой бред истерички, чтобы его проверить, тогда точно ничего никогда не раскроем. Думаешь, разговор пустой? Да я в этом уверен. Доказать она не может. А смысл тогда звонить? Слова-то к делу не пришьешь, нужны доказательства. Их нет, значит, время потрачено впустую. Это как раз Лена отлично понимала. Никто не станет снова открывать дело, по которому уже вынесен приговор, без приличных доказательств. Но поговорить с ней я всё равно должна. Может, пойму, как и где найти эти самые доказательства. Паровозников только рукой махнул. Знал, что спорить с Леной, когда она приняла решение, абсолютно бесполезно. Первое, что бросилось Лене в глаза на парковке у дома жильцовских Был тот самый синий Volkswagen Golf. Как же всё-таки Дарья собирается выгараживать мужа, когда даже машину их свидетель видел в ночью убийство во дворе дома её матери. Нет, определённо Андрей прав. Не стоило сюда приезжать. Дарья открыла двери сразу же, видимо, прислушивалась к движению лифта. В квартире пахло свежим кофе и ментоловыми сигаретами. никогда не курила, и вдруг, извиняющимся тоном, проговорила хозяйка, когда Алена перешагнула через порог. Ой, а что это с вами? заметив трость, удивилась Дарья. Ногу сломала. Сейчас уже всё почти в порядке. Хожу понемногу, просто пока с опорой. Извините, что я вас заставила ехать. Надо было сказать. Ничего, меня на машине привезли и заберут потом. Андрей вынужден был уехать. Срочно вызвали на осмотр место происшествия, но он пообещал приехать потом и отвезти Лену домой. "Проходите в комнату, я сейчас туда кофе принесу", показав рукой на распахнутые дубовые двери, пригласила Дарья. "Располагайся там, как вам удобно". Лена облюбовала место в мягком кресле, возле которого увидела пуф для ног. подумав, что сможет им воспользоваться, если разговор затянется. Хорошо, что брюки надела, можно и ногу закинуть. Дарья вернулась из кухни с подносом, на котором принесла кофейник, сливочник, сахарницу и две тонкие фарфоровые чашки на блюдцах. Поставив кофе перед гостьей, взяла свою чашку и села на диван, поджав под себя ногу. Ничего, если я так неофициально Вы ведь не на допросе, Дарья Юрьевна. Так о чём вы хотели поговорить со мной? Лена сделала глоток кофе и приготовилась выслушивать тираду о невиновности Виктора Жильцова. Но Дарья, мягко улыбнувшись, вдруг сказала: Вы никогда не думали о том, что какая-то мелочь может изменить вашу жизнь до неузнаваемости, Елена Денисовна. Лена пожала плечами. Иногда подобное приходит мне в голову. Но я не задавалась целью это анализировать. А у меня вот образовалось неожиданно много свободного времени. И я кое-что поняла. Постараясь не очень вас нагружать своими мыслями, но мне хочется рассказать обо всём, что предшествовало событиям с Витей. Так будет понятнее. Вы не против? Раз уж я здесь, Возможно, я действительно что-то пойму.